Глава 42. В Крыму на южном берегу давно поспел виноград, но стояли еще жаркие солнечные дни, не то что в Петербурге на севере, где вмазали уже двойные окна, и нельзя было показаться на улицу, не закутавшись и не укрывшись от холодного ветра, гнавшего изморось. Море нежно-голубое ласково стлалось, гладкое, как зеркало, отражая высокую небесную высь с плававшими по ней и таявшими редкими кучевыми облачками». Горы, затейливые, словно нарочно вычурно сделанные для игрушечного пейзажа, спускались в воду то бледно-желтые, то розово-коричневые, то совсем лиловые вдали. Пересохшая, за лето ставшая серой растительность все-таки была красивой, и радовала глаз, в особенности там, где вырисовывались кипарисы, словно бы стоящие на страже часовые». К стоявшему на высоком берегу среди хорошо распланированных сада с бассейном, фонтаном и искусственным водопадом домику подъехала почтовая бричка, запряженная парой лошадей, и из нее вышел одетый налегке по летнему в соломенной шляпе Агапит Абрамыч Крыжицкий. В домике заметили прибывшего, и на крыльце тотчас же показался широкоплечий бритый татарин, внимательно и не совсем дружелюбно осматривавший его «Ты меня не узнаешь, Ахмед?» – спросил тот, стараясь улыбаться как можно приветливее. «Вот теперь узнал», – не торопясь заявил Ахмед. «Наших дома нет. Где же они? В горы поехали. И скоро вернуться. Скоро. Пройдите в комнату для гостей». Крыжицкому, по-видимому, было хорошо известно все расположение тут, потому что он без указаний прошел вперед татарина в предназначенную для приема гостей комнату. Ахмед следовал за ним с довольно увесистым чемоданом, но нес его без видимых усилий. По его комплекции, казалось, он мог бы не только чемодан, весь дом своротить. «Мыться будете?» – спросил он гостя. «Да, голубчик, пожалуйста», – ответил тот. Агапит Абрамыч помылся, переоделся, заменив свой запыленный дорожный костюм свежим, и вышел в сад. Со стороны крыльца видна была вившаяся по горе между виноградниками дорога. Он закурил сигару и сел на скамейку. Вышел Ахмед и опустился на ступеньку крыльца. примостившись на ней как-то на корточках, что он, вероятно, нашел для себя удобным. Истома стояла в жарком, пропитанном солнечными лучами, влажном, пахнущем морем в воздухе. Экая жара лениво протянул Крыжицкий. «Как можно ехать куда-нибудь в такую жару?» Ахмед после долгой паузы соблаговолил ответить. «Они лечить поехали, тут одна татарка больна. Верхом поехали, как всегда. Как всегда». А ведь это они, через некоторое время показал Гапит Абрамыч, на появившихся на дороге двух всадников, быстро приближавшихся на маленьких, шедших скорой и на ходью лошадках. Один из них, видно, заметил в саду у дома гостя и пустил лошадь еще скорее, второй отстал немного. Подъехав к дому и увидев Крыжицкого, он крикнул отставшему по-французски «Жанна, скорее, здесь Крыжицкий из Петербурга». Честь имею кланяться, княгиня, приподнимая шляпу, приветствовала Гапит Брамыч, подскакавших всадников, поспешив навстречу, чтобы помочь им слезть с лошади. Но княгиня быстро и ловко соскочила с седла и кинула поводья. Она была стрижена и одета по-мужски. На ней была широкая и довольно длинная синяя блуза, такие же шировары и мягкие софьяновые сапожки. Спутница, которую она назвала Жанной, как и она, сидела верхом на лошади и была одета точно так же, как и княгиня. Жанна, соскочив на землю, подошла к Рыжицкому и пожала ему руку. «Вы привезли новости?» – спросила она. «Да, и очень важные. Пойдемте на балкон. Там верно накрыт уже завтрак. Я голодна, как волк. И вы, вероятно, тоже хотите с дороги есть. За завтраком вы расскажете ваши новости, не правда ли, княгиня?» «Конечно», – ответила та. «Можно соединить приятное с полезным». «Необходимое с полезным», – поправил рыжицкий, желая быть галантным. «Еда – вещь, необходимая для человека, хотя, конечно, вместе с тем и приятная. Завтрак был действительно накрыт на балконе, с которого открывался вид на голубой морской простор. «Хорошо тут у вас», – сказала Гапит Абрамыч. «Да, у нас хорошо», – согласилась с ним княгиня. «Вот что», – сказала Жанна, усаживаясь за стол. Она говорила только по-французски и, обращаясь к Рыжицкому, «мне главное нужно знать одно, хорошие у вас новости или нет? Превосходные. Тогда мы можем сначала поесть спокойно».